Глава 19. Возвращение. Морская болезнь штука серьёзная. Лекарства против неё бесполезны. Хотя говорят, есть одно средство, правда, у него довольно сильный побочный эффект. Вообще нужно вам сказать, все лекарства имеют побочный эффект. Тут уж ничего не поделаешь. Если вы лечитесь аспирином от гриппа, то будьте уверены, что испортите себе печень. Лечите печень, заполучите бронхит, лечите бронхит, схватите малярию или бубонную чуму и так далее. Так вот, о морской болезни. Был тут такой случай. Одного священника дёрнули черти отправиться в плавание из Дублина в Йорк. По пути он так мучился, что матросы из жалости решили его прибить. Взяли дубину и хрясь ему по башке, тот ласты и завернул. Но ненадолго. Очухался через полчаса, и ну опять мучится. Ему снова как навернут по темечку, он опять кверху пузом и не гугу. -гу. В конце концов сам стал выпрашивать, ему врежут, лежит и балдеет. Чуть и клемается, опять мучается и клянчит новую порцию. К концу поездки он окончательно излечился от морской болезни, только вот почему-то всё время стал хихикать. Возьмёт дубинку, как младенца, гладит её, баюкает, а сам всё хихикает и довольный как слон. Так что пришлось его по прибытии сдать в сумасшедший дом. Жаль только, что дубину у него отобрать так и не удалось. Хорошая была дубина, тяжёлая такая. А вы говорите, лечиться надо. Пусть самоубийцы лечатся, всё равно им терять нечего. Тартаньян часто выбегал из каюты в гальюн, но через полчаса плюнул на это. Всё равно по дороге половину расплескаешь, а на обратном пути из гальюна рискуешь себе шею свернуть, потому как скользко. Вот он и перестал выходить. Заперся в каюте, сел на кровать, зелёный как огурец и сидит себе как фон барон. Чуть что сразу в тазик. Правда, тазик ему попался с норовым. Пока всё нормально, стоит себе смиренно как ягнёнок. Но только в нём возникает необходимость, начинает скользить по каюте из угла в угол. Корабель так качает, так что Дортаньян за ним набегался. А в остальном всё было хорошо. Когда удар таньяна в желудке не только пищи, желудочного сока не осталось. Ему малость полегчало. На рассвете капитан корабля зашёл к Дортаньяну пожелать ему доброго утра. Как вам спалось, любезный господин Дортаньян? А кто вам сказал, что я спал, огрызнулся наш герой. Как удивился капитан. А что же вы собственно делали? спортом занимался, шмыгнул разбитым носом Тартанян. Капитан посмотрел на него с уважением. После обеда фрегат причалил в порту. Тартанян забрал свой багаж и с большим облегчением сошёл на берег. Его ноги, отвыкшие от твёрдой почвы, подгибались и дрожали, а колени грозили вывернуться назад. Как у цапли. На прощание англичани по приказу Бэкингема подарили ему воронова коня. Был ещё только четверг, и Дортаньян рассудил, что вполне успеет собрать своих друзей мушкетёров, застрявших по дороге. Ближе всего было до Атоса. Жив ли он? с тревогой подумал Дортаньян о своём дротчливом друге, погоняя воронова. Через четверть часа Он вошёл в ту самую таверну, где оставил Атоса, и при свистнул от удивления. Такого погрома ему никогда ещё не доводилось видеть. Питая посуда, переломанная мебель и горы трупов в кровавых и винных лужах. Да, Атос погулял на славу, но где же он сам? С большим трудом Д'Артаньян пробрался к стойке. Интуиции его не подвела ледный, как смерть, Атос валялся за ней. Дортаньян бросился к другу. Атос! Атос, что с вами? Атос медленно открыл свои совиные глаза и громко рыгнул. Атос, вы раненый, какого чёрта? Я мертвецкий пьян, а похмелиться, завопилон, схватив Дортаньяна за грудки. Дайте мне похмелиться, а не то я вас придушу. Тартанян поспешно вытащил из запазухи бутыль. Вот держите. Это эль из погребов самого Бекенгема. Атос с жадностью отгрыз пробку и единым махом опорожнил содержимое бутылки. Крякнув от удовольствия, он поцеловал Гасконса в ухо. Вы спасли мне жизнь, молодой человек. Теперь я обязан вам и хозяину этого эля по гроб жизни. Приказывайте. Я пойду за вами хоть на край света. Так далеко не надо. Поедемте в монастырь. В монастырь удивился отос. Зачем? Какого чёрта, отос? Вы все свои мозги пропили, забыли что ли, где мы оставили Арамиса? Арамиса? Какого ещё Арамиса? Ах, Арамиса! Да, теперь я, кажется, что-то припоминаю. Это тот бабник, он остался в монастыре. Значит, монастырь действительно был женский, захохотал мушкетёр. Д'Артаньян помог ему подняться, и друзья выбрались из разгромленной таверны. Как ни странно, лошадь Атоса была у канавья, там, где он её и оставил. Но «Ну что ж, вперёд, в монастырь, с пафосом воскликнул Атос, запрыгнул на лошадь и тут же с неё свалился. Повозившись в пыли, он поднялся и повторил свой манёвр с тем же успехом. Госконец вздохнул, подсадил пьянь в седло и связал ей ноги под брюхом коня. Благодаря этому, за всё время поездки мушкетёр больше ни разу не упал, хотя частенько съезжал на сторону и зависал вниз головой.